Глава третья Это дело нескольких часов. а ирис категорически не хотела, чтобы я отправился с ней. Я свяжусь со станцией, а они примут меры. Мы не можем улететь вместе, бросить сына на родителей, ничего не сообщив о своем исчезновении. Пойми, нас там ждут совсем не те люди, которым мы будем рады. Стоило мне высадиться на первой станции, как за мной тут же прискакали охотники за головами я буду хитрее». «У тебя нет денег нанять корабль, чтобы они вернули тебя на землю. Тебе еще как-то придется расплатиться за то, что они прилетели в первый раз». «За это им заплатит Джан Боб». «Вот именно. А он заплатит только после того, как получит тебя в свои руки. Давай не будем пороть горячку. У нас наверняка есть еще несколько дней или недель, чтобы найти более подходящее решение». «А если нет, Айрис посмотрела на меня таким серьёзным взглядом, что мне пришлось отнестись к предостережению серьёзно. Я ведь понятия не имел о метаклеанских маяках. Может предложить Камиле и Апанасию слетать на Луну? Она ж всё-таки хакер. Она не была жителем системы и понятия не имеет, куда сообщать. Вот засада, а! Я в сердцах сплюнул. Какого чёрта мы попёрлись смотреть на эти огни? «Да это счастье, что они поставили маяк возле деревни твоих родителей. Ты даже представить себе не успеешь, когда начнется процесс сжимания атомов. Бум! И ты уже размером с микроба». «А что такого? Это размер моего внутреннего «я». Наступит вселенская гармония!» «Хватит шутить, Гордей». Айрис снова набрала номер Камиллы. «Привет. Ну что там, дозвонились до Луны?» «Сообщение отправила». «Известила про маяк, предложила взять земными благами за срочную эвакуацию и дала ваши координаты». Камилла немного помолчала. «Может, нам всем свалить отсюда? На всякий случай. Мы с Апанасием всегда на чемоданах». «Рано. Когда они подгонят кольца, у нас останется несколько суток. Чего бежать, как крыс из тонущего корабля? Надо попытаться решить проблему. Все-таки Земля наша общая прородина и будет стыдно ничего не сделать для ее спасения». Я нечаянно посмотрел вверх и увидел движение среди звезд. «Айрис, смотри!» Указал ей на светящийся объект, двигающийся по сложной траектории. «Камилла, кажется, тебе удалось. Значит, оставляю тебе инструкцию на всякий случай. Никас в деревне у родителей. Наверное, этой ночью мы с Гардеем вернуться не успеем. Ваша задача — поддержать их и не дать волноваться. Кажется, пришло время признаться им во всем. Иначе загоним родителей в гроб своими таинственными исчезновениями». «Вернёмся, так и сделаем». Светящийся объект завис над головами и осветил прожектором. Я помахал ему рукой. «Всё, Камилла, они приземлились. Спасибо тебе и не забудь о моей просьбе. Если не вернёмся до утра, купи детскую смесь для Никаса и отвези в деревню. Он же тебе почти племянник». «Сделаю», — пообещала Камилла. «Родители из вас, конечно, так себе. Пока, до связи». Айрис отключилась. Небольшое судно село на землю метрах в пятидесяти от нас и выпустило гибкий хоботок приемного трапа. Мы направились к нему. «Зря мы летим вместе, Гордей, зря. Знай я, что ты остался с сыном, мне было бы намного спокойнее». «Я не переживаю из-за него. Мать присмотрит за Никасом намного лучше меня. Переживать надо о другом. Как нам потом объяснить свое внезапное исчезновение? Так себя ведут только какие-нибудь торчки, раздобывшие дозу». Придется признаваться родителям, что ты не из Канады. Убедить твоего папу, что я из космоса, а не из дурки, будет намного сложнее. А мы устроим им экскурсию. Что, если отправить на станцию, для знакомства со свадьей Моей мамой? Ты в своем уме? Мне уже заранее жаль твоих родителей. Представляешь, на какую стену высокомерия они наткнутся? Из-за того, что они выглядят неровесниками? И из-за этого тоже». «Давай моим тоже устроим сеанс в медблоке после того, как решим проблему с маяком. Им же придется переезжать». «Блин, да, деревенские будут на них коситься. И чего доброго сожгут». Мы подошли к кораблю. С его стен на землю стекал туман. Нас никто не встречал. На сердце у меня было тяжело и нехорошо от дурных предчувствий. а Айрис тоже выглядела взволнованной. Потому, наверное, и согласилась взять меня с собой. Прежде чем войти внутрь, я набрал номер телефона родителей. Они не брали трубку. Как всегда, лежало где-нибудь в ящике стола на беззвучном режиме. Мы прошли внутрь зияющие дыры приемного трапа. Он автоматически поднял нас на борт судна, а там уже ждали двое вооруженных людей. «Про маяк это правда?» — первым делом спросил один из них. «Да, абсолютная», — ответила Айрис, ничуть не смутившись вида их оружия. «Мы хотим сообщить о нем с вашей базы». «Кому?» «Высшим». «А получится?» — усомнился второй. «Я одна из них. У меня есть возможности это сделать». А что ты делаешь на земле? Сюда же нельзя. Это заповедник». «Меня изгнали за связь с землянином», — улыбнулась Айрис и кивнула в мою сторону. «Да, со мной», — подтвердил я. «Не понравилось жить в комфорте. Захотелось экзотики, натурального», — усмехнулся первый. — Вам не понять, ребята. Выполните нашу просьбу, хорошо заплатим. Можем устроить вам прекрасный отдых на горячих морских пляжах с запретной земли. — Ещё не хватало отдыхать среди дикарей. Деньги — другое дело. Проходите, обсудим сделку. — Спасибо. Рада, что между нами есть взаимопонимание. Нас отвели в небольшой отсек. Изнутри корабль походил на что-то среднее между кабиной трактора, покрытой налётом чёрной жирной пыли и трюмом круизного лайнера. Нас усадили в чистый уголок, который больше относился к круизному лайнеру. «Три тысячи кредитов, и мы сделаем вид, что никогда не встречались», произнес мужчина, заговоривший с нами первым. «Дорого», — попыталась поторговаться Айрис. «За вас дают десять», — он открыл голограмму объявления Джанбуба. «Но мы не сдаем людей, которые нам ничего плохого не сделали. Три тысячи кредитов — божеская цена». «Вас еще надо вернуть на Землю, правильно?» «Правильно». «Вам нужно заплатить вперед?» — поинтересовался я. «Да. В последнее время участились случаи угона транспорта, используемого для бегства с Луны на Землю». Мужчина, изучающий, посмотрел на нас. «Мы об этом ничего не знаем», — уверенно соврала Айрис. «Нам будет нужна связь и время, чтобы найти необходимую сумму». «Пожалуйста». Мы располагаем и тем, и другим. Только для начала по-тихому свалим с этой планеты в условиях радиомолчания». «Спасибо», — поблагодарила их Айрис. «Мы вам очень признательны». Корабль взлетел, сотрясся от включения реактивных двигателей и, придавив меня к спинке кресла, вырвался из оков земного тяготения. Старый корабль с трудом гасил ускорение. Чувствовалось, что ему не хватало силёнок. Затем наступил короткий миг невесомости, после чего включилось искусственное тяготение. Камила права, родители из нас так себе. У меня на душе сделалось тоскливо от мысли, что мы бросили сына и не поставили родителей в известность. Никакого способа вернуть им веру в нас, кроме демонстрации тайны происхождения Айрис и наших друзей, не оставалось. Отцу это не понравится, я точно знал. Ему все, что не пригождалось в хозяйстве, казалось глупостью. Космоса для него не существовало. Айрис тоже задумалась, сдвинув мышцы лбак переносица. Я взяла ее руку в свою. «Сейчас взвякнешь куда надо и полетим обратно. Может быть, к утру успеем». Она благодарно улыбнулась. «Еще годик безвылазно поживу на Земле, и меня оттуда уже в космос не выгонишь. Тяжела стала на подъем». «Это ты тяжела? Ты собралась лететь за одну секунду. Вот мне эта идея с трудом далась. Я же домосед». «Эх, как давно я не сидел за компьютером, не рубился в игрушки». Я вдруг вспомнил, что после рождения сына как-то автоматически отвык от игр, которые занимали в моей жизни приличную часть времени. Иногда я жертвовал «Айрис», чтобы пострелять в виртуальных врагов, а став отцом, вроде как перешёл на другой уровень. стопроцентный реал. Судно снова затрясло. Защёлкали реле... Запрыгало антигравитационное поле, будто не могло определиться, включаться ему или нет. Я с тревогой посмотрел на Айрис. Она пожала плечами. «Посадка будет жесткой!» — выгрекнул мужчина. «Сядьте удобнее, включаю компенсацию!» Меня придавило к спинке выскочившими из нее и сиденье тугими пластинами. Кресло обволокло белым ореолом защитного поля, спасающего при разгерметизации. Зашипел кислород, мгновенно вызвавший эйфорию. Судно ударилось и поскакало с диким грохотом. Со стен срывалось все, что плохо держалось, смешиваясь с тем, что было не прикручено. Мне несколько раз прилетело в кресло, но до тела не достало. Я следил за Айрис, переживая за нее гораздо больше, чем за себя. Ей тоже пока везло. Детали интерьера пролетали мимо ее кресла. Наконец мы остановились. Пространство судна наполнилось свистом выходящего наружу воздуха. Я был уверен, что мы сели на Луну, а не вернулись на Землю, хотя последнему я был бы рад намного больше. «Ты как?» — спросил я у Айрис. «Цела. А ты?» Ее голос заглушало защитное поле и резко сокращающееся количество воздуха. «Норм». Я не знал, что делать дальше. Напротив, старался не шевелиться, чтобы ненароком не отключить защитное поле, пока оно позволяло поддерживать внутри нормальное атмосферное давление. Пилоты почему-то не показывались, и я смутно предполагал, что у них дела могут обстоять хуже наших. Прошло несколько минут. Шипение почти затихло. Стены корабля начали покрываться белесым налетом иния. «Слетали позвонить», — произнес я в сердцах. Айрис прочитала мою реплику по губам. Звук уже не передавался из-за слишком разреженной атмосферы. «Нас спасут. Потерпи немного». Я тоже прочитал ее отчетливую артикуляцию и согласно покивал. Нам больше ничего не оставалось, кроме ожидания. Отвернувшись от супруги, я собрал все маты, которые знал, проклял метаклеанцев с их маяками, свою везучесть, характер Айрис, которой всегда надо было совершать добрые дела, жертвуя собой. Какая удача околеть на поверхности Луны, так и не добравшись до космического телефона. А что я хотел? Что за нелегалами вылетит в вип-такси и доставит с неземным уровнем комфорта? Техника по статусу. Вот и не долетела чуть-чуть. Обернулся и наткнулся на понимающий взгляд супруги. Она грустно улыбнулась. Я бы даже сказал, обречённо. Видимо, поздно поняла, что дала Маху с желанием спасти мир. Мне стало её жаль, ведь у неё только началась настоящая жизнь. Она кое-как сбросила с себя искусственную скорлупу подростковых представлений и убеждений отдалась супружеству и материнству, раскрывшись как настоящая женщина, и вот такой финал. Оказалось, что женская слабость заставляет меня соображать намного активнее, чем проявление женской силы. Я огляделся, предположив, что на этом судне должен быть предусмотрен какой-нибудь вариант спасения, не только кресло с защитным полем. Однако в воцарившемся бардаке сложно было найти подсказку. Пришлось напрягать аудиторскую модификацию, чтобы она посчитала все и вычленила из хаоса только полезные вещи. Я сопоставил внешние размеры судна и его конфигурацию с отсеком, в котором мы находились. Определил, что мы располагались в центре и на несколько метров выше уровня пола, то есть под ногами были еще какие-то помещения. Возможно, там находилось машинное отделение, но могли быть и технические, типа багажных судно явно использовалось для всяких нелегальных дел и обязательно должно было перевозить какую-нибудь контрабанду. Над нами тоже имелся запас пространства. Думаю, пилоты этого древнего гроба сейчас находились в отсеках над нами и думали, что делать с нами, вернее, с нашими телами. Ждали, когда мы наверняка погибнем, после чего можно избавиться от тел и позвать аварийную команду для эвакуации своей посудины». При таком раскладе надеяться на помощь извне не приходилось. Стало быть, путь был только вниз. Узнать и попробовать воспользоваться тем, что удастся найти. Я посмотрел на Айрис, думая, что ей тоже удалось что-нибудь придумать. Она повела глазами вниз, чтобы я туда посмотрел. На полу из груды вещей выглядывал неприметный уголок задравшегося пластика покрытия пола. Ее аудитор, похоже, пришел к тем же выводам, что и мой. Деформация судна от удара вскрыла перегородку между нашим и находящимся под нами помещением. Хотелось верить, что вне защитного кокона я не умру мгновенно. У меня было такое представление о воздействии разреженной атмосферы, но тут мне вспомнился печальный опыт краснокожего управляющего закусочной, которого выбросили в космос, и он провел там долгое время, и ничего, не умер. Я, конечно, был одеть не по сезону, в спортивных штанах и майке, Хорошая зимняя курточка пригодилась бы сейчас намного лучше. Мне надо было освободиться от сжимающих тело пластин. Осмотрел кресло и увидел на боковой стороне сиденья две кнопки, прикрытые прозрачной крышкой, засчитая от случайного нажатия. Предназначение одной кнопки мне было очевидно — освобождение от туз. А вот для чего нужна была вторая, я не понял. Возможно, катапульта. Какая из них выполняла нужную роль, я определить не смог, из-за невозможности нормально согнуться и посмотреть. «Красную», — прочитал я по губам Айрис. «Красную?» — переспросил я у нее. «Красную не надо», — завертела она головой. «Понял?» — я скосил глаза, чтобы в сумраке не ошибиться с цветом кнопок. «Красную от зеленой я смог отличить». Набрал ртом воздуха и нажал. Футы снова спрятались внутрь сиденья, но и защитный кокон исчез. Стихло шипение кислорода. Руки и лицо обожгло морозом, кровь перелила к коже, будто меня от пяток до макушки покрыли медицинскими банками. Я бросился к вскрытому полу. Сдвинул мусор в стороны и оказался у небольшого проема, в который с трудом помещался. Однако выбор у меня был небольшим. Надо было лезть. Проскользнул ногами вниз и уперся во что-то. Хорошо, что не пришлось прыгать. «Иначе я переживал бы за возвращение», пролез плечами в дыру, встретившись перед тем, как полностью провалиться вниз со взглядом Айрис. «Как хорошо я знал его!» Это выражение неловкости за то, что затащило меня в очередную переделку. Самобичевание и переживание. Мне захотелось сыграть для жены, и я повторил сценку из второго «Терминатора», погружаясь под пол. Последней исчезла моя рука с выставленным большим пальцем. У меня было совсем мало времени, чтобы разведать, что здесь имелось полезного. Оказывается, я стоял на крыше небольшого трехосного вездехода, тоже видавшего виды. У него имелась небольшая двухместная кабина и багажный отсек куба на 2 Надпись на борту гласила «Геологоразведка минеральных месторождений». Я обошел машину, чтобы понять, как в нее попасть. Очень хотел, чтобы это было реализовано просто — Ручек и дверей я не увидел. Пришлось прикасаться к ледяному металлу руками, начинающими скрючиваться от холода. Бесполезно. Мне казалось, что кабина вездехода монолитна. Это нормально для техники, работающей в вакууме, но какой-то способ попасть внутрь всё равно должен был существовать. Я нарезал три круга, пока не увидел надпись между первым и вторым колесом. Открытие кабины происходит только после откачки воздуха. Для открытия выдвиньте рычаг и надавите ногой. Негнущимися пальцами с признаками начинающейся гипоксии я кое-как нащупал обжигающий холодный рычаг, вытянул его и запрыгнул обеими ногами, решив, что лунной гравитации моего веса может не хватить. Внутри вездехода что-то началось. Через несколько секунд кабина поднялась и опустилась вперёд, как на бескапотном тягаче. Я запрыгнул внутрь и зашарил взглядом в поисках рычага или кнопки, ответственной за закрытие кабины. Она обязательно должна быть на самом видном месте. У меня ушло несколько секунд. Я просто давил на все подряд, пока не сообразил просто потянуть на себя кабину. На ней ручка удобная была для этого. Кабина встала на место и тут же зашипел теплый воздух, наполняющий ее, и приятно обволакивающий обожженную холодом кожу. Я сделал глубокий вдох и откинулся на сиденье. Просто замечательно, что они не сделали кожаный салон. Ткань подо мной быстро нагрелась. Температура внутри быстро стала комфортной, даже избыточно Меня сразу потянуло в сон. Клянусь, если бы я чуть-чуть расслабился, то отрубился бы мгновенно. Теперь надо было спасать любимую супругу. Выбираться в ледяное нутро судна в майке мне не хотелось. К счастью, за каждым сиденьем висел комбинезон. Я снял его с вешалки и кое-как втиснулся внутрь. Здесь было тесно для этого. Подкладка спецодежды казалась мягкой и тёплой. Жаль, что не было никакой автономной системы дыхания. Для открытия кабины пришлось снова найти рычаг. Этот был почти такой же, только под сиденьем Его надо было вытащить и надавить ногой, но прежде чем это сделать, я снова набрал полные лёгкие. Насосы откачали воздух, опять заставив мою кожу покраснеть от подступившей крови. Я выскочил, едва появилась достаточная щель. Запрыгнул на вездеход и высунулся в проём, в полу. Зарёванная Айрис, увидев меня живым и здоровым, просияла. Я попросил жестами нажать кнопку. Она набрала воздух в лёгкие и нажала. Как только кресло её освободило, соскочило с него, чуть не упав из-за низкой гравитации, и в несколько шагов оказалось у дыры. Я отошёл в сторону и помог ей спуститься. Показал на салон открытые кабины. Ничего больше объяснять было не надо. Она одним прыжком приземлилась в кресло. Я упал рядом с ней и закрыл кабину. Салон наполнился воздухом. Мы оба выдохнули и жадно вдохнули свежий воздух. Айрис упала мне на плечо и разрыдалась вперемешку со смехом. «Я уже почувствовала себя вдовой!» Она подняла ко мне зареванное лицо. «Какой ты молодец!» «А не надо хоронить меня раньше времени!» за «Зацени, какой я нам луноход раздобыл!» «Огонь-машина!» «Хороший! Ты очень красный и опухший! Обморозился?» Айрис дотронулась до моего лица. Я рефлекторно отстранился. Кожа неприятно горела, как от солнечного ожога. «Больно!» «Вождь краснокожих. Без капсулы, как без рук. Привык уже рисковать без последствий. Ничего, вернемся и сразу отправим тебя в капсулу», — успокоила она меня. «А тебе не показалось, что мужики решили от нас избавиться, чтобы спасательная команда не задавала лишних вопросов?» — спросил я Айрис. «Вероятно, только если они сами не погибли. Надо валить отсюда скорее, пока они не решили проверить наше состояние». Я попытался разобраться с устройством управления луноходом. Вместо руля у него имелся джойстик под правую руку, однако на мои прикосновения к нему аппарат никак не реагировал. Айрис тоже занялась изучением матчасти и буквально через несколько секунд нашла на панели ничем не выделяющееся место, на которое надавила пальцем. Панель светилась огнями. Почти бесшумно заработал электродвигатель. Требует прогрева узлов. Айрис ткнула в график на экране светящейся синей полосой с отрицательными значениями температур. прогрев «Всё равно мы пока не знаем, куда ехать. Пульт от дверей где искать?» «Логически, он должен быть внутри этой машины». Она оглядела салон и заметила над лобовым стеклом коробочку с антенной. «Похоже, это то, что нам надо». Она придавила коробочку. Её корпус оказался полупрозрачным. Под ним загорелась зелёная лампочка. На экране появилась надпись «Проверка узлов». «Откачка воздуха». Затем почти сразу появилась вторая надпись. «Давление выровнено. Открывание». Мы ждали, что внутрь ударит яркий солнечный свет, но этого не случилось. Снаружи царила полная безвоздушная тьма. Только свет ярких звезд обозначал открывшийся проем. Внезапно на экране появилась другая надпись. «Аварийное состояние узлов шлюза. Закрывание». «Гони!» — выкрикнула Айрис. Створки пошли навстречу друг другу. Я надавил джойстик вперед. Повинуясь приказу, луноход покатился вперёд. Не так, чтобы резво. Перебираясь через горы мусора, приспособленным для бездорожья шасси, мы выкатились на лунный грунт. Двери успели прищемить заднюю часть вездехода, но без последствий. Повреждённый корабль зарылся в грунт, оставив за собой длинный ров. С виду он выглядел почти целым. Над верхней частью мигал аварийный огонёк. Может, зря мы сбежали? Меня начали терзать сомнения. Вдруг парни нуждались в помощи. «Давай вернемся», — предложила Айрис, забираясь внутрь второго комбинезона. «Только как?» Неожиданно в наш луноход уперся яркий луч света, идущий со стороны корабля. «Вы украли наш грузовик. Верните его на место, или мы будем вынуждены сообщить о вас тем, кому будет особенно интересно». На экране появилось лицо одного из наших таксистов. «Мы были вынуждены это сделать, потому что никто не пришел нам на помощь», — ответила Айрис. Вы ведь ждали, когда мы дадим дуба, чтобы выбросить нас и не светить перед спасателями. Мы вам больше не верим, а грузовик временно изымаем, пока не окажемся в безопасной ситуации. — Спасибо за помощь, — поблагодарил я их. — Ваша подлость компенсировала ее. Надеюсь, мы больше никогда не встретимся. — Придурки! заряда в нем не хватит ни до одного жилого комплекса! — раздался голос из динамиков. Я отключил экран и посмотрел на Айрис. — Интересно. Они и врали насчет заряда или нет?